Глава 9. Голос ангелов. 12-13 октября. Их было много. Прямо перед собой, на противоположной стороне стока с водой, Талонов увидел не меньше десятка, и еще примерно столько же, а то и больше, угадывалось дальше, в глубине тоннеля. Светляки и ламп лампы разгорались медленно, рывками, только поэтому стрельба не началась сразу же. В первое мгновение противники просто не заметили друг друга в пляске теней, разгоняемых усиливающимся светом. Затем еще столько же потратили, пытаясь разобраться, кто же перед ними, друг или враг. И две группы вооруженных людей застыли друг против друга в томительном и страшном молчании, прерываемые лишь неумолочным шумом водного потока. Виктор уже видел врагов, но первый раз они оказались настолько близко. Все они были в невиданных им ранее хламидах грязного серого цвета с черными разводами, вероятно, для маскировки в городе. Все в тех же колоколообразных шлемах, вооруженные уже хорошо знакомыми укороченными автоматическими винтовками с магазинами-рожками. В неверном пляшущем свете все враги казались на одно лицо. Бледные пятна между воротом и козырьком шлема, словно это были и не люди, а однотипные искусственные солдаты из далекого космоса. Секунды бежали сплошной чередой, одна за другой, а две группы застыли друг против друга. Пальцы на спусковых крючках, глаза ловят малейшие подозрительные движения. Тауна вспомнила, что во время очередного африканского конфликта разведгруппы империй и англичан регулярно уходили за зыбкую и условную линию противостояния. Случалось, разведчики сталкивались лицом к лицу. Как правило, в таких случаях обходились без пальбы. Профессионалы ценили выполнение задания выше мимолетного успеха в бесполезной перестрелке. У капитана мелькнула надежда, что, быть может, удастся разойтись и в этот раз. Мелькнула и пропала. Это был не тот противник, с которым можно было разойтись миром. В другой ситуации капитан помолился бы, но не было времени. Ближайший противник стоял так близко, что Виктор видел его глаза и неожиданно сузившиеся зрачки. Так бывает перед тем, как человек решается на какое-то серьезное действие. Странно. Но в эти мгновения Виктор не думал о смерти. Он думал лишь о том, что сейчас пришло время узнать, насколько хорошая оказалась подготовка гвардейцев. Именно в этот момент, когда каждый будет действовать без команды, за себя. Словно незримая нить притянулась между офицером и ближайшим злодеем. Капитан физически чувствовал, как тот напряг мышцы указательного пальца. Как начал свое короткое движение спусковой крючок вражеской винтовки. Виктор выстрелил первым. От пояса, цель под край шлема, и резким движением рванул вверх рычаг переключателя, который так и не выпустил. Лампы погасли мгновенно, словно удар незримого меча проложил границу между светом и тьмой. Туннель взорвался криками. Сухо захлопали выстрелы. Косищик страшно ракотал. Шум выстрелов, многократно отраженный от стен туннеля, тяжкими молотами долбил по ушам, разрывая барабанные перепонки. Огненный цветок дульного пламени пульсировал, как адский факел, и ярко-алая нить трассеров, подобно гиперболоиду астронома Толстого, металась по тоннелю, убивая и колечек каждого, кто оказался на ее гибельном пути. «Назад!» — кричал Таланов. «Назад!» Враги могли быть подлыми, жестокими, какими угодно, но трусов среди них не водилось, и они в очередной раз доказали это. Сразу несколько стволов ударили в ответ, оппонируя пулемету. С ревом разъяренного медведя, выкрикивая бессвязные проклятия, Хоменко не снимал палец со спуска, высаживая весь корб в одной, кажущейся нескончаемой длинной очереди, нащупывая вспышки вражеских выстрелов, вычеркивая их одну за другой. Затем, даже сквозь адский шум, Виктор услышал короткую серию хлопков, словно кто-то простучал молоточком, почему-то мягкому, и рык фрейтера-пулеметчика захлебнулся в булькающем хрипе. «За ворот!» — крикнул один из десантников, и его поняли. Коротко прошушало что-то тяжелое, что-то волокли по полу. Пулемет напоследок выпустил еще одну короткую очередь. Очень низко, словно стрелявший, лежал. Капитан вслепую нырнул за угол. На доле секунды, и считанные сантиметры разминувшись собственной смертью, вражеские пули ударили в стену сразу за ним, осыпая Виктора мелкой известковой крошкой. Они успели втащить раненого пулеметчика, так и не выпустившего свой смертоносный механизм, и закрыть люк прямо перед носом у противника. Теперь на той стороне стучало и гремело, но штурвал был только с внутренней стороны, и добротный металл двери не поддавался. — К фельдшеру! — выкрикнул кто-то. — Я покажу! Хоменко поволокли вверх по лестнице. Таланов без сил прислонился к стене. Он вдруг почувствовал, насколько сильно устал. — Ствол спрячь, грохнешь кого-нибудь по ошибке! — посоветовал подошедший Терентьев. В пиджаке, обсыпанном пылью, с черными разводами на лице, он казался похожим на клоуна, сбежавшего из какого-то безумного цирка. На очень собранного и целеустремленного клоуна. Хода нет? Таунов убрал пестрел к кобуру. Нет, они уже там. Тогда пошли думать. Тогда пошли думать, как дальше жить. Вздохнул Терентьев. В этой жизни причудливо мешается светлое и темное, доброе и злое, везение и черная неудача. То, что им довелось попасть в медицинское учреждение, было несомненной удачей. В медицинском крыле Рюгина не было недостатка в разнообразном лекарском инвентаре. Поволоцкий нашел даже полевой автоклав-дистиллятор, образца 1922 года, пузатую конструкцию на наивных гнутых ножках с узором, медными кранами и готическими цифрами на шкалах приворов, ценнейшую на поле боя вещь, лучше которой не придумали за все последующие годы, несмотря на все достижения медицины. Старичок не требовал электричества, а потреблять мог дрова, керосин, бензин и спирт. То есть был чуть ли не единственным устройством в больнице, которое могло работать полностью. И операционное, заточенное под офтальмологию и нейрохирургию, но все же настоящее операционное. Однако раненый пулеметчик был плох, очень плох. Батальонный медик уже оценил гнусность вражеских малокалиберных пуль, которые действовали как свинцовые кругляши времен Бонапарта II. Хаменко получил не меньше трех, причем в живот. Лежащий перед Павловским человек уже почти купил билет на тот свет. Сначала моем руки в этом тазике! быстрой скороговоркой проговаривал хирург по давней еще институтских времен привычки. Ему помогала невысокая полная женщина, то ли монахиня, то ли просто медсестра. Они не понимали друг друга, но толстушка хорошо разбиралась в медицине, и слова им были не нужны. Потом надеваем перчатки, перчатки опять в тазик. Наш главный враг не видим. Так что бьем химией по площади. Руки держим перед собой. Вот так. Если руки коснулось что-то нестерильное или просто не смотрели на руку, в тазик. Инструменты. Готовые инструменты. Нож, пинцет, пианы, пила, корцанг. Где корцанг? Вот он. Хорошо. Врачи и военные суеверны. Те, кто постоянно имеет дело со смертью, хорошо знают, что человеческая жизнь порой повисает на очень странном и причудливом переплетении нитей судьбы. Поволоцкий воспринимал себя как воина, причем свою работу ставил выше любой другой армейской специальности. Обычные солдаты, офицеры, генералы, моряки, подводники – все они принимали вызов пусть сильных, пусть опасных, но все же людей. А он сражался с самой смертью. И в этой битве принимали участие не только металл-инструментов, врачебные зелья и опыт десятилетий военно-полевой медицины, но и нечто большее – то, что нельзя измерить или взвесить. Медик развел руки в перчатках в стороны, закрыл глаза, сосредотачиваясь, и начал виртуозно, яростно, сознанием дела и неподдельной энергией материться с тем мастерством, что приходит лишь с солидным теоретическим багажом и многолетней практикой. «И в основателя флота российского, светлейшего Владимира Петровича Первого мать!» закончил он. «Хрен тебе нарыло! Этого не отдам! Начали!» Теперь их было трое. Взводные командиры крепили оборону на местах, а Терентьев, Басалаев и Таланов сидели вокруг симпровизированного из ящиков стола, над нарисованной от руки схемой приюта и картой города. «Ваши на помощь не придут?» — осведомился Таланов, немного прикручивая фитиль керосинки. «Придут, но сильно после», — сумречно ответил майор. «Слишком долгий обмен данными. Зависит от того, сколько мы продержимся здесь» чтобы сведения прошли в столицу, в канцелярию, обернулись, получили оформление, вернулись обратно. Затем согласовать с местными армейскими. При нынешнем бардаке, даже с автографом лично Константина, дня три, самое меньшее. «Три дня», — протянул в глубокой задумчивости капитан. Уйти под землю не получилось. Более того, долбежка с противоположной стороны не прекращалась. И дело шло к тому, что придется организовать небольшой взрыв, перекрывая ход, пока враги не подорвали дверь. Толстый немец оказался взрывником на пенсии и божился, что сделает все экономно и артистично. Нужна только взрывчатка. Пройти по земле тоже было невозможно. По улице Герцхеймера все чаще проскакивали на большие скорости небольшие моторизованные группы противника. Канонада разгоралась довольно далеко на юге и западе. Батальонная рация была не слишком мощной, но, судя по тому, что удавалось выловить в открытом эфире, линия фронта сместилась быстро и резко. Стремительным рывком по основным проспектам противник отхватил больше половины городской территории и теперь стремился развить успех. «Три дня», — повторил Таланов. Он очень устал. Мысли снова разбегались, как зайцы. Требовалось отлавливать их по одной, думая каждую в отдельности, в порядке очереди. «Диспозиция вот какая», — заговорил Терентьев. «С двух сторон у нас каменная и глухая стена. Это хорошо, потому что там плотная застройка, и близко подходят дома». «Чего хорошего?» — не понял контрразведчик. «Противнику легко подобраться вплотную», — терпеливо пояснил Иван. «Если бы там были окна и какие-нибудь ворота, было бы совсем плохо. А так только узкие оконца под самой крышей. В самый раз, чтобы следить и не рисковать». Пошлет подрывную команду», — предположил капитан. «Так следить надо». — ответил Терентьев. — Как раз оконца пригодятся, благо в них снаружи не пролезть. Получается, что остекление и вообще все открытое у нас выходит на герца и на площадь. То есть... — он умолк, яростно потер покрасневший нос. — То есть на открытое пространство, которое простреливать легче. Закончил за него Виктор, дождавшись, пока писатель наконец-то оглушительно чихнет. — Ага, — сказал Терентьев, все еще протирая слезящиеся глаза. — И обычной артиллерией нас не взять. «Постройка капитальная. Второй и третий этаж послабее. Но, будем надеяться, что серьезные осадные машины им нужны в другом месте. Людей, я так понял, мало. Но все-таки можно попробовать соорудить оборону». Терентьев склонился над картой, указывая пальцем. «Миномет сюда. Здесь маленький атриум. Один станковый сюда. Здесь был рентген-кабинет, но он выгорел, когда нас пытались поджечь молотовым. Это еще на прошлой неделе было». Снять, если можно, пулемет с броневика и поставить сюда, на угол. Жаль, песка неоткуда взять. Так в мешки бы засыпали и еще заложили окна, хотя бы по первому этажу. Но что-нибудь придумаем. И надо помордерствовать». «Опасно», — вставил Басалаев, с любопытством наблюдая за писателем. В этот момент Терентьев, несмотря на свой сугубо цивильный вид, был похож отнюдь не на работника творческого труда, скорее на селянина, который долгие годы прожил в городе но сохранил память тела о тяжести плуга, глубине вспашки и прочих премудростях. И теперь, вернувшись домой, с каждым шагом возвращался в привычное состояние. Здесь, при с свете керосинки, среди голых стен, на фоне крепнущей и далекой перестрелки, Терентьев был словно на своем месте. Так, будто все минувшие годы были лишь затянувшимся отпуском. Заметил это и Таланов. Майор перехватил тяжелый, очень внимательный взгляд, брошенный капитаном из-под лобья на писателя. Но десантник промолчал. «Вода. В первую очередь», — продолжал Терентьев. «Теперь у нас есть раненые. И еще прибавятся. По-любому. Медицине сколько ни принеси, все мало. Залет в автоклав и скажет еще. Пошарить по округе. Может быть, не все разграбили. Нужны водка и коньяк. Никакой сладкой водички. Антисептик. Тряпок. А то у нас осталось мало. На разный перевязочный материал и прочую корпию. И обязательно вытащить все, что можно. С тех жмуров, что положили на герца». «Странно, что свои их пока не вытащили и бросили, но нам же лучше. Главное, противогазы. Я видел у них». «Чего? Газы?» — не понял Басалаев. э, -э замялся Терентьев, подбирая слово. «Антигазовые маски». «Думаешь, травить будут?» — спросил Таланов. «Маски у них есть. Значит, есть и то, от чего их применяют. Боевая химия, оружие так себе. Но нам сейчас многое не надо» жмуров обобрать и все-все маски тщательно прибрать. И еще вашего врачевателя спросить. Он должен знать, как разные эрзац-маски сделать из подручного материала. Вода, крепкий алкоголь, перевязочные, все, что можно снять с трупов, — подытожил Таунов. И про себя подумал, когда же закончится эта безумная ночь? бризаса рассвет. Павлоцкий продолжал ругаться, на этот раз по сугубо практическому поводу. Раненый пулеметчик балансировал на грани жизни и смерти. Зато за эту грань шагнул другой десантник. Неожиданно и трагично. царапнул осколком, еще при самом первом артналете в схватке за мост. Быстро замотал обрывком бинта и забыл за всевозможной суетой. Благо было чем заняться. А рана беспокоила не больше рядовой садины. Двое суток и забывший про садину солдат свалился со стремительным сепсисом. И уже никакая медицина не могла его спасти. Поход за припасами прошел более-менее благополучно. Выяснилось, почему вражеские трупы остались неприбраны. Грузовик, так удачно разбитыми наметчиками, был английский. С английскими же пехотинцами. Скорее всего, семерочный командир не счел нужным терять темп в продвижении ради чужих ему бойцов. У осажденного гарнизона прибавилось несколько Энфилдов. Немного взрывчатки в желто-зеленых брикетах и разной мелочи. Самым ценным приобретением Терентьев считал антигазовые маски. Пять из них были целы, еще три можно было починить. Как и надеялся писатель, поволоцкий обещал соорудить эрзац-заменители из хирургических очков, проволоки, маски эсмарха, бинтов и флакона с хлоркой. Но только после того, как разберется с умирающим септическим. Гвардейцы собрали своих покойников, вскрыли бронеавтомобиль, мертвые глобы металла замежу у входа. Экипаж был мертв. С машины сняли пулемет и все ценное. Слили бензин. Тела положили в дальний угол подвала. Наспех оборудованный подморг. морг. Таланов немного посидел с беднягой, подхватившим сепсис, пока хирург готовил все необходимое для ампутации, на которую, впрочем, не надеялся. Слишком далеко зашло заражение. Множество мелких наиничков рассыпались по телу несчастного. Частил пульс. Его попеременно бросало то в жар, то в глубокий озноб офицер держал бедолагу за руку еще недавно сильную теперь же безвольно повисшую слушал затрудненное сипящее дыхание а в голове у него билось и еще минус один их было двести пятьдесят теперь осталось двадцать три и в третий раз они сидели вокруг все тех же ящиков еще более уставшие таунов рассказал что удалось добыть в обшаривании округи Басалаев рассказал, что Цахис, как и пообещал, ювелирно обвалил свод тупичка в подвале, завалив проход и люк. Терентьев отчитался о моральном состоянии гарнизона. В стихийно сложившемся триумвирате обязанности распределились естественным путем. Таонов решал практические военные вопросы. Басалаев вел учет припасов. Насколько это не мешало следить за Терентьевым? Писатель отвечал, как он выразился, «за политическую работу и поддержание боевого духа». Регулярно подкидывает ценные практические советы по организации обороны. Все прежние обитатели Рюгина собрались в центральном подвале, а с разных концов приюта доносился приглушенный шум, грохот разбиваемой мебели, шорох перетаскиваемых тяжестей, стук металла. Маленький гарнизон готовился к обороне. Французский проводник Ян Аллен ушел в ночь на разведку, надеясь найти какой-нибудь окольный путь, и исчез без следа, как в воду канул. «Хотя бы человек пятьдесят!» — почти пожаловался капитан. Даже его выдержка дала трещину. «Сколько мы продержимся?» — неожиданно спросил он у Терентьева. Прежде чем ответить, Иван посмотрел на часы. Странные, прямоугольные, на потертом кожаном ремешке. Его совершенно не смутило, что офицер обращается с этим вопросом к нему, человеку вроде бы штатскому. «Шесть утра!» — промолвил он в задумчивости. «Скоро и узнаем!» Он ненадолго задумался, тихонько выстукивая пальцем какой-то марш в такт размышлениям. «Пока на нас просто положили. Общему движению мы не мешаем. От нас вреда никакого. Но это ненадолго. Как учит военная теория, при ограниченных силах штурм лучше блокирования, быстрее и требует меньше военной силы. А против правильно организованного штурма мы не выстоим. Батальон хорошо обученной пехоты, немного бронетехники или тяжелой артиллерии». «И все. Я попытался связаться со своими и Шварцманом, но безуспешно», — дополнил Басолаев. «Похоже, семерки смогут таки взять Барнум слету. Если даже мое сообщение дойдет по назначению быстро, вряд ли они пробьются. Итого, уходить нам некуда. Штурм не отобьем. Помощь не придет. Ничего не забыл?» — осведомился Сатаунов. «Вроде ничего», — в тон ему отозвался контрразведчик. «Значит, придется ждать чуда!» «Эх, надо было все-таки пробовать уйти сразу!» «В таком раздрае?» — не согласился Терентьев. «Никак нельзя. Здесь слишком четкая и геометрическая планировка застройки. Куда ни сверни, все равно будешь на виду. Это от отдельных отрядов можно было укрыться. А сейчас через нас прошел общий вал наступления. Так что теперь лучше ждать чуда!» — Что ж, и чудеса случаются. Будем надеяться, что нас все-таки кто-то спасет, — согласился капитан. — И давайте-ка поговорим о чуде. Виктор отодвинулся на своем ящике подальше от стола, вынимая из ковуры пистолет. — Я намерен получить объяснение, — сообщил он Терентьеву, взводя курок. — Кто ты? Басалаев подобрался, шевельнул правый, подбираясь пальцами к своему оружию. — Стрелять будешь? — спросил он. — Не в тебя, — успокоил его Виктор. — В него. Ствол пистолета устремился точно в живот Терентьеву, но тот вообще никак на это не отреагировал. «А зачем?» — продолжил майор. «И не пытайся», — предупредил его военный. «Я успею раньше». «А зачем?» «Мы пошли в город, чтобы найти и вытащить этого ученого, который что-то там знает. Я потерял людей, хороших людей. Многих из них я знал давно. Скорее всего, мы не переживем этого дня» а если и переживем, то не очень надолго. Я хочу знать, что все это значит и ради чего мы готовы умереть. Вот ты, майор, мне и расскажешь, а то я просто застрелю его, и все твое задание пойдет коту под хвост». «Трибунал», — напомнил Басалаев. «Да», — Таланов хотел саркастически усмехнуться, но утомленные мышцы лица сложились в злобную гримасу. Офицер сделал жест свободной рукой, словно обхватывая все окружающее. Но взгляд его и пистолет не дрогнули ни на миллиметр. «Трибунал! Это то, что меня сейчас испугает!» «Скажи ему», — неожиданно произнес Терентьев. «Он действительно должен и может знать, ради чего рисковал». И в этот момент Басалаев не выдержал. Даже его выдержка и воля дали сбой, пусть ненадолго. Обхватив голову руками, он раскачивался, как китайский болванчик, что-то глухо рыча себе под нос. Таунов на всякий случай отодвинулся еще дальше, направив пистолет между двумя собеседниками. Наконец Басолаев красный как рак, выпрямился. — Ну почему такая вот непруха? — горестно вопросил он в пространство. — Этот мир погубит идеалисты. Мерзкие, отвратительные идеалисты, которые поступают не так, как правильно, а самым глупым образом. Все через задницу, на перекосяк и правой пяткой через левое плечо. «И лишь потому, что один глупый пришелец решил спасать не мир, а каких-то убогих детей!» «Я жду», — напомнил Таунов. «Сделаем так», — Баслаев явно колебался. «Да, сделаем так. Если переживем этот день, если мне не удастся связаться с кем-нибудь, кто нас выручит, я расскажу тебе, что произошло, но не раньше». Виктор со скорбным видом качнул пистолетом, как бы напоминая о его наличии. «Да не будешь ты стрелять!» — с бесконечной усталостью произнес Борис Басалаев. «Он тебе нужен, и любопытство тебя гложит. Да и не такой ты, чтобы просто взять и убить человека ни за что. Вот сектантов-садистов гранатой рвануть — это да. Я расскажу тебе, но только если нас никто не выручит». Теперь задумался Таланов. «Слово офицера?» — спросил он наконец. «Слово офицера!» — эхом повторил контрразведчик. Виктор тяжело вздохнул, еще пару мгновений помедлил и спрятал пистолет. Поднялся с ящика, с видимым усилием, словно его не держали ноги. Пойду, проверю дозоры, сказал он уже у двери. Здесь есть какие-нибудь амфетамины или еще что-то? Надо спросить у отца Сильвестра, ответил Терентьев. Местный аптекарь сбежал, но священник должен знать. Я вниз почитаю детям сказку, и надо кое-что обсудить с Губертом. Славно, хоть под пулю не полезешь. — одоверил Басалаев. — Я к Поволоцкому. Надо собрать все, что ему пригодится. Француз вернулся уже к рассвету, насквозь мокрый и с ножевой раной. Оправдывая легенды о чертах национального характера, он начал было многословно и пылко расписывать свои приключения но, всмотревшись в небритые, осунувшиеся лица десантников, Сник и очень коротко рассказал, что рюгенцы поступили правильно, не стал прорываться обратно. Барнумбург кишел отдельными группами и целыми отрядами противника, и семерок и англичан. Линия противостояния пролегла по проспекту Айзенштейна, и, насколько мог судить Ян Аллен, никому не удалось пересечь ее, спасаясь от нашествия. Французы подлечили и отправили отдыхать. Установив караулы и назначив для начала получасовые смены, Таланов поднялся в атриум и проверил минометчиков. Зауряд прапорщик Луконин заверил, что шейтан труба не подведет, только пятнадцать мин это очень мало. Капитан согласился и пошел проверять пулеметные позиции. Утро разогнало тучи, и солнце скупо поделилось с миром своим светом, по-осеннему неярким и негреющим. К полудню движение по улице Герцхеймера стало почти упорядоченным. Каждые четверть часа несколько крытых грузовиков и бронеавтомобилей проезжали мимо, все так же, не удостаивая приют вниманием. Реже, но тоже достаточно регулярно следовали цистерны топливозаправщиков и прочие интенданты. Ближе к полудню несколько английских броневиков подъехали и остановились прямо на проезжей части. Британцы, похоже, какие-то артиллеристы, подобрали покойников, дали несколько неприцельных очередей по фасаду Рюгина, выбивая еще оставшиеся стекла, и поехали дальше. Таунов представлял, как славно можно было бы прорядить их, но сдержался. Судя по звукам и снующим машинам, противник расположился совсем неподалеку, где-то на фарба. Англичане даже не особо скрывались, будто чувствовали, что осажденные не ищут приключений. Установилось что-то вроде равновесия. Враги не приближались к приюту, рюгенцы не обстреливали их. Минометчики на скорую руку составляли таблицы стрельбы. Минута за минутой, час за часом, охрипший радист взывал о помощи на указанной Басалаевым частоте, но ответом ему был лишь шерест помех. Таунов присел на скамеечке в коридоре, чувствуя, что еще немного, и ноги просто переломятся, как спички. Откинул голову назад, чувствуя затылком приятную прохладу камня. Закрыл глаза буквально на минуточку, просто моргнул, чуть дольше обычного подержал веки прикрытыми. Когда он открыл глаза, уже вечерело. Капитан рвал и метал, грозил карательными ужасами и самосудом, но и сам понимал, что это бессмысленно. Отряд дал своему командиру немного отдохнуть. В сложившихся обстоятельствах это было лишь проявлением уважения, тем более, что за время сна ничего не произошло. Отдых повлиял на Таланова странным образом. Голова прояснилась, а вот тело, наоборот, чувствовало себя еще более разбитым. Виктор доплелся до командного пункта, из последних сил держа марку, осанку и командирский вид. Вечер. Напомнил он односложно Басалаеву. Терентьева не было. Он с Цахесом минировал подвал. «Если все пройдет совсем скверно, — говорил Басолаев, там отдельная секция со своим спуском. Она как бы в стороне от основного комплекса подвальных складов. Все держится на одной колонне. Порешили, что если не удержимся, в общем, Цахес ее заминирует. Достаточно будет подорвать и все. А ему взрывчатки хватит? Таунов чувствовал себя настолько измутанным, что даже не указал контрразведчику, что армию здесь олицетворяет он, капитан имперских вооруженных сил. Поэтому подобное мероприятие следовало согласовать, тем более что решение было по-своему разумным. «Хватит! Извини, мы тут без тебя порешали!» — мгновенно сориентировался майор. «Впредь не повторится!» При о том, насколько зыбким стали теперь такие понятия, как «впредь», Таунов фыркнул. Ведь враги могли пойти на штурм в любую минуту. А иллюзий относительно перспектив обороны больничного комплекса двумя десятками едва живых бойцов капитан не питал. И так выразительно вымолвил Виктор. Летом 1953 года в Атлантике к югу от Азорских островов исчез корабль, старый американский ныряльщик отправившийся в свой последний путь к разделочным комплексам Норфолка. Старый корабль под названием «Повелитель Бездны» был настолько ветхим, что погружаться уже не мог чисто технически. Полетела вся система балластных цистерн и управления онами. «Повелитель» затонул в районе североафриканской котловины, между материковым склоном Африки и североатлантическим подводным хребтом, на глубине, приближающейся к 7000 метров. Это было самое глубокое место Атлантического океана доступные лишь единицам специальных аппаратов особой глубины, несмотря на все развитие индустрии глубоководных работ. Поэтому его исчезновение не привлекло бы особого внимания, оставшись лишь строчкой в прискорбном длинном корабельном мортирологе истории, если бы не рука судьбы. Именно в этом районе Имперский океанографический институт испытывал прототип автономной бати-платформы серии «Гвоздь» первого восьмитысячника. А по соседству, как бы по случайному стечению обстоятельств, курсировал американский гломер-эксплорер, сорокатысячный удильщик, специализирующийся официально на спасательных, а практически на разведывательных мероприятиях. Русские ныряли, американцы следили, вдруг гвоздь не всплывет. А если такое прискорбное событие произойдет, вдруг можно будет что-нибудь вытащить и не возвращать владельцу. Исчезновение повелителя в купе со странными атмосферными явлениями заинтересовало испытателей, позволив провести незапланированную и совершенно полевую операцию. Обломки подняли с глубины 6500 метров. Часть – русские подводники, часть – американцы, воспользовавшиеся предлогом, чтобы сблизиться с соперником и получше изучить плоды технического гения имперской подводной инженерии. После этого все упоминания о повелителе исчезли из прессы и специализированных изданий. Обследование останков злополучного нырящика показало, что он не просто затонул, а был потоплен. Само по себе это было неприятно и непонятно, поскольку старая развалины представляла интерес исключительно для покупателей лома. Но от результатов дальнейших исследований специалисты по обе стороны Атлантики по неволе поверили в чертовщину. Во-первых, несколько болванок, собранных батискафами гвоздя на глинистом дне, однозначно представляли собой снаряды автоматических орудий. Однако они не подходили ни к одному существующему образцу. В мире вообще не было орудий под калибр 37 мм, даже экспериментальных. Осколки более крупных разрушительных инструментов, предположительно бронебойных бомб, также не имели аналогов. Во-вторых, несмотря на агрессивную морскую среду, разрушившую большую часть химических следов, Удалось установить, что вместо обычных кардитоподобных порохов неизвестные пираты использовали баллистит из нитратов целлюлозы, пластифицированных жидким нитроэфиром. Субстанция теоретически возможная, но никогда никем не производимая. Расчеклившие было мечи Великой Державы замерли в нерешительности и недоумении, а тайны тем временем множились. Некая светлая голова военной разведки конфедератов догадалась соотнести гибель повелителя и сбои в работе гравиметрических станций, возводимых в рамках глобальной межправительственной программы изучения новых методов глубинной навигации. Некая физическая девиация, атмосферные эффекты, исчезновение корабля, применение оружия, которого не существовало в природе. В России эту загадку разгадывал проект исследования под эгидой имперской контрразведки в конфедерации Разведывательное бюро подводного флота. «Мы отрабатывали две версии – сумасшедший ученый и испытания в поле», – рассказывал Басалаев. «Но все безуспешно. Кто же мог тогда представить?» «Да, объединенные усилия двух сильнейших держав мира ни к чему не привели». Следующий сбой в работе гравиметров произошел в конце июня 56 шестого. Несколько месяцев работники бюро и проекта ночевали на рабочих местах, ожидая новых пакостей, но безуспешно. Родственные проекты постепенно пробуксовывали и теряли интерес сильных мира сего. Несмотря на всю необычность и загадочность, они не приносили реальных результатов, и трагедия Повелителя Бездны постепенно забывалась. До сего момента когда в августе этого года одновременно со сбоем аппаратуры в Северной Атлантике материализовался чужой флот из сотен кораблей, которых никогда не строили верфи этого мира. Дальше события развивались очень быстро. В сентябре, пройдя по чертовому кругу бюрократической машины, на прием к Лемасову пробился редактор Марк Амелякин, работавший с издательством «Фолькенштейна» и звездой фантастики Айвеном Тайронтом. У Амелякина с собой были рукописи новой трилогии, и наброски к иллюстрациям, которые писатель всегда одобрял лично. Они лежали у редактора забытые, пока однажды Марк случайно не увидел в газете фотографию подбитого вражеского броневика с некой эмблемой на башне. Лимасов долго смотрел на рисунок, сделанный Тайрентом, изображавший паукообразный крест из четырех букв «Г». Символ врагов в виде трех отзеркальных семерок, соединенных основаниями, он помнил и так. Первую книгу Тайронт издал в 1957-м. Быстрое следствие показало, что до 56-го такого человека просто не существовало в природе. Так в цепи событий появилось среднее звено, объединившее их. 1953 год. Повелитель бездны. 1956 год. Из ниоткуда появляется Иван Терентьев, популярный писатель с богатейшей, но извращенной фантазией. 1959 «Война на уничтожение с безумным противником, невероятно похожим на того, что был описан в рукописях новых, пока не опубликованных книг Терентьева». «Найдите его», — сказал Алимасов. «Делайте что угодно, но найдите». Впрочем, приказ здесь был изнишен Басолаев уже искал, поставив на уши весь военный и гражданский аппарат империи. В считанные дни он разыскал Юту Карлсон, юриста, работавшего на Терентьева непосредственно перед началом вторжения. Юта рассказала, что после спасения из разрушенного банка Терентьев осел в приюте имени Рюгина со своим новым товарищем Губертом Цахисом. Писатель словно сошел с ума. Его забота о приюте и его питомцах приобрела черты одержимости. В конце концов, он отправил Юту как можно дальше, в Польское королевство, щедро оплатив безопасный путь. Но даже угроза любимой женщине не заставила Ивана покинуть Рюгин. Басалаев немедленно вызвал спецотряд исследования и сам помчался в Барнумбург, чтобы вывести пришельца в Россию и хоть лаской, хоть таской выбить из него все. Контрразведчик допустил лишь одну ошибку, разрешив отряду перелет на экраноплане. Эта оплошность стоила ему потери бойцов и времени. Майор нашел воинов, но опоздал. Цепь ошибок и накладок наслаилась одна на другую, как падающие костяшки домино, чтобы привести всех к мрачному финалу. Басалаев все же нашел пришельца, живым и здоровым, но им не хватило какого-то часа, чтобы вернуться. «Если бы мы отдыхали на пару часов меньше! Если бы вышли чуть раньше!» — приговаривал Басалаев в плохо сдерживаемом отчаянии, которое, наконец, прорвалось наружу. «Если бы!» — Таланов сидел, оглушенный свалившимся на него знанием. История, рассказанная Басалаевым, была безумной, нереальной, немыслимой. Такой же, как безумный, нереальный, немыслимый мир, окружавший их мир, в котором по улицам Барнумбурга грохотали гусеницами пфанфиндеры, один в один, схожий с описанными Терентьевым Панцирь кампф Вагенфир. Попаданец, прошептал капитан, стараясь уместить в сознании все части головоломки. Но почему? Мир рушится, а он почему? Пришелец, попаданец, один хрен! Безнадежно отозвался Басалаев. «Я не знаю. Даже его Юта не знала, почему он остался. Он ее точно любил, но даже это не помогло». «Ну, — сказал Таланов, чувствуя, как черная, бешеная ярость растет в душе, заполняя ее без остатка. Пойдем, спросим. По-моему, самое время». «Пойдем, спросим». Майор был сам на себя не похож, как будто из него вынули стальной стержень, на котором он до сих пор держался. Понимание, что он все-таки не успел. Четкое сознание проигранной ставки сделало то, чего не достигли годы опасной работы и хитроумные козни врагов. Борис был разбит и потерян. Они спускались по темной лестнице. Рюгин был погружен во тьму. Лишь с улицы изредка прорывался луч света от проезжавшей в отдалении машины. Дозоры бдили. Что это? Таунов занес ногу на очередной ступеньке, да так и застыл, настороженно прислушиваясь, навострил уши и бассаланов. «Пение?» – потрясенно спросил майор. И это действительно было пение. Католическое песнопение. На несколько голосов, но без сопровождения. Несколько тонких детских голосков сплелись воедино, возносясь сквозь толщу камня и тьму ночи к небу. Словно чистый родник пробивал себе путь сквозь ил и глину. Майор и капитан не знали языка, на котором пел невидимый хор. Но, наверное, это было к лучшему. «Ангелы!» Прошептал Басалаев, человек, который не выносил детей. Голос ангелов. Звучал Псалпель, глава 148. Хвалите Господа с небес. жирного времени меряют неспешно, зачастую весьма причудливо. И не дано было знать двум офицерам, которые, забыв обо всем, слушали ангельское пение, что одному из них суждено прожить еще долгие годы. «Часы же другого сочтены».